«Какой приказ?» «Ну, мне приказали». Глаза Стью устремились поверх плеча Элдера. «Боже мой!» — воскликнул он. «Там крыса! Ну и дыра у вас тут!» Элдер обернулся. И на мгновение сью едва не впал в оцепенение от неожиданного успеха своей хитрости. В тот момент, когда Элдер вновь стал оборачиваться к нему, он уже соскользнул с кровати и ухватил стул за спинку. Глаза Элдера тревожно расширились. Стью сделал шаг вперед и поднял стул. «Назад!» — закричал Элдер. «Не сметь!» Стул опустился на правую руку Элдера, и револьвер полетел вниз. Пуля взвизгнула по полу. Стью подумал, что ему вряд ли приходилось рассчитывать больше, чем на один удар. До того, как Элдер оправится, он вложил в замах всю свою силу. Элдер попытался защититься сломанной правой рукой, но не смог этого сделать. Ножки стула опустились на шлем белого скафандра. Пластмассовое окошко для лица разлетелось в дребезги, и осколки брызнули Элдеру в лицо. Он вскрикнул и упал на спину. Потом он встал на четвереньки и попытался дотянуться до револьвера на ковре. Сию в последний раз занес стул и ударил им Элдера по затылку. Элдер рухнул, тяжело дыша. Стью наклонился и поднял револьвер. Он отступил назад, держа под прицелом распростёртое тело Элдера, но тот не двигался. На мгновение его посетила кошмарная мысль, что если Элдеру поступил приказ освободить его. Нет, Элдера послали сюда, чтобы убить его. Стью оглядел распростертое тело, дрожа с головы до ног. «Если Элдер сейчас встанет, — подумал Стью, — то он промахнется всеми пятью пулями. Но вряд ли Элдер собирается подняться. И вряд ли когда-нибудь соберется». Стью зашел в воздушную камеру между двумя дверьми и нажал кнопку с надписью «Цикл». Насос заработал. Открылась внешняя дверь. За ней оказалась небольшая комнатка с одним только письменным столом. На нем лежала тонкая стопка медицинских карт. И... его одежда. Все это предназначалось к отправке в крематорий вместе с ним. Сомнений нет. Его карты, его одежда. Итак, Стюарт Редман должен был превратиться в несуществующее лицо. В сущности... Позади него раздался негромкий шум, и Сью быстро обернулся. Элбер ковылял по направлению к нему. Из вытекшего глаза торчал осколок пластмассы. Элдер улыбался. «Не двигаться!» — произнес Стью. Он поднял пистолет и сжал его двумя руками. Но ствол все дрожал. Элдер словно не слышал. Он продолжал идти. Содрогнувшись, Стью спустил курок. Револьвер дернулся у него в руках. И Элдер остановился. Улыбка превратилась в гримасу, словно в лицо ему брызнули из газового баллончика. В белом костюме появилась небольшая дырка. Мгновение Элдер стоял, покачиваясь, а потом рухнул навсничь. Стью открыл дверь в дальнем конце комнатки, в которой лежала его одежда. За дверью оказался коридор, освещенный лампами дневного света. Он услышал отдаленный стон, за которым последовал долгий припадок кашля. Потом Стью вернулся обратно в комнатку и забрал свою одежду. С одеждой под мышкой он пошел по коридору по направлению к лифтам. Он снова услышал стон, на этот раз он был громче. За лифтами оказался еще один коридор, под прямым углом, смыкавшийся с тем, по которому шел Стью. В этом коридоре, прислонившись к стене, стоял человек, в котором Стью узнал одного из братьев Лицо его распухло и почернело, грудь вздымалась и опадала резкими рывками. Позади него, свернувшись калачиком, лежал труп. Дальше по коридору было еще три тела. Одно из них — женское. Медбрат, Стьюр вспомнил, что его зовут Вик, снова начал кашлять. «Боже мой!» — сказал Вик. «Боже мой! Что вы здесь делаете? Вам не полагается быть здесь?» Элдер пришел позаботиться обо мне. «А вместо этого я позаботился о нем», — сказал Стьюр. «Мне повезло, что он был болен». «Господи, Боже мой!» — Тебе действительно повезло, — сказал Вик, и снова зашелся в припадки кашля. — Если бы ты знал, парень, как это больно! Как нас всех выдручили Боже ты мой! — Слушай, могу я чем-нибудь помочь? — спросил Стив. — Если ты серьезно, то приставь эту пушку мне к уху и спусти курок. Меня внутри раздирает на кусочки. Он снова начал кашлять, а потом беспомощно застонал. Но Сью не мог выполнить этой просьбы. Глухие стоны Вика продолжались, и нервы у Сью не выдержали. Двери лифта закрылись, а машина отправилась вниз. Лишь после этого Сью пришло в голову, что лифт может оказаться ловушкой. Это вполне в их духе. Может быть, отравляющий газ или сработает рубильник, отсоединив тросы и отправив лифт в недолгое путешествие на дно шахты. Он нервно огляделся, пытаясь найти какие-нибудь лазейки или потайные выходы. Клаустрофобия погладила его своей шершавой рукой. И неожиданно лифт стал казаться не больше телефонной будки, не больше гроба, преждевременные похороны. Он уже собрался нажать кнопку «Стоп», но подумал, что в этом нет никакого смысла. Все равно он окажется между этажами. В этот момент лифт замедлил ход и остановился самостоятельно. что, если за дверьми окажутся вооруженные люди?» На единственным часовым, который поджидал его перед лифтом, оказалась мертвая женщина в форме медсестры. Перед смертью она также свернулась калачиком. Обходя медсестру стороной, Сью пошел по коридору. Позади него раздался шум, и он резко повернулся, вскинув револьвер. Но это оказались всего лишь закрывающиеся двери лифта. Он пошел дальше. Вновь его поглаживала шершавая рука, наигрывая мелодии на его позвоночнике и убеждая его пуститься бегом, прежде чем кто-нибудь, что-нибудь сумеет до него добраться. Он добрался до того места, где коридор, по которому он шел, смыкался под прямым углом с еще одним коридором. Там бил небольшой фонтанчик с питьевой водой, но теплый привкус хлорки чуть не вывернул его желудок наизнанку. Слева выхода не было. На кафельной стенке... Был нарисован оранжевый указатель с надписью «Библиотека». Казалось, коридор простирается в том направлении на многие мили. В пятидесяти ярдах валялось тело человека в белом скафандре. Он начал терять самообладание. Здание было огромным, куда больше, чем он подумал сначала. Он может часами бродить здесь, оглашая помещение звуками своих шагов, и то и дело натыкаясь на трупы. Они были натыканы повсюду, словно призы, в какой-нибудь омерзительной игре «Охота за сокровищами». Он повернул направо, прошел мимо каких-то кабинетов, свернул в другой коридор. Он начал часто оглядываться, убеждаясь в том, что никто, Элдер, например, не следует за ним по пятам. В конце этого коридора оказалась закрытая дверь с надписью «Радиология». На ручке висела от руки написанная табличка «Закрыта вплоть до дальнейших распоряжений». Рендел